Глава 27 Мы летели прямо к куполу токаров. Сердце колотилось, как сумасшедшее, по мере нашего приближения. Мы, должно быть, безумцы, раз согласились на подобное без подкрепления, без защиты. Направляемся прямо в самое сердце вражеского стана. Я глянула на панель управления. Убрать защитное поле. Переливчатая сфера опустилась вниз, открывая нам доступ, и вновь поднялась, стоило только флайеру пересечь границу. Взору предстал совершенно другой мир, полный неизведанного и необычного. Мы пролетали над верхушками деревьев, таких же зеленых и высоких, как у нас, и нигде ни следа разрухи и запустения. Только впереди выселись пики зданий, сверкающих, словно увиденные мной ранее звезды. Когда закончилась казавшаяся бесконечной линия зелёных лесов, я увидела город, что был наполнен огнями и светом, манящим взгляд и ослепляющим меня даже отсюда. Ты говорил, они разрушают всё, к чему притрагиваются. Я взглянула на превратника. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Он равнодушно глянул вниз. Так оно и есть. Ты уверена, Сари, что всё, что ты видишь, не есть обман зрения? Посмотри на меня. Я реален для тебя и в то же время не имею физического тела. Не всё, что видит глаз, является непреложной истиной. Я не успела ответить. В наушнике раздался небольшой треск, словно шум издалека. 30009, вы пересекли защитное воздушное пространство. Вернитесь в центр для обработки данных. Привратник переключил флайер в режим автопилота. Система, покажи кратчайший путь до центра. На экране появилась карта, обрисованная тёмно-зелёным контуром, на которой двигалась красная точка. От неё тянулась такая же линия, лавируя между многочисленными квадратами, пока не остановилась на мигающем треугольнике. Кратчайший маршрут до центра проложен. Увеличь масштаб. Нужно было убедиться, что мы на правильном пути. У нас был только один шанс сделать это. Ошибиться нельзя. Хотя идея и казалась сумасбродной с самого начала мигающий треугольник стремительно менял очертания на глазах превращаясь в полноценное здание перед нами была цитадель под которой согласно словам синевалосова находился корабль Такаров значит именно там был централизованный технический и исследовательский пункт именно он был нашей конечной целью внизу замелькали огни Мы пересекли зелёные ландшафты и подлетели к окраине города. Меня почти ослепило количество света самых разных оттенков и яркости, словно под нашими ногами был тот самый космос, где каждая светящаяся точка означала будущую эволюцию. Вблизи здания оказались ещё выше, чем думалось мне ранее. Многие из них были сделаны будто из цельного стекла с металлическими перегородками. Я никогда ничего подобного не видела. Да и представить такое не могла. Под ногами пролетало множество флэеров, разнообразие их размеров и форм поражало: эллипсообразные, вытянутые, плоские, даже квадратные. Некоторые имели строгие плавные линии, другие выглядели словно ярмарочные коробки с конфетами. Башни, больше похожие на скульптуры, уходили своими пиками высоко в небо, и мне были видны обрывки облаков, тонким туманом зацепившиеся за зеркально-стальные перекрытия. Я прикрыла на минуту глаза, давая им отдохнуть. Теперь у меня появилось ещё больше вопросов, чем было до этого. Определённо, здесь жили люди, но мы думали, что такары перебили их или превратили в рабов. А их мир представлялся мне разрушенным клочком земли, где ползали одни акриды. Так и есть, сухо ответил на мои мысли превратник. Они рабы и не знают этого, не живут, а существуют. Я ничего не ответила. Его слова объяснили не так уж много, а мне до рези в животе захотелось узнать этот мир, поговорить с теми, кто населял его. И мне не нравилось, что синеволосый всё время лез в мою голову. Пока я рассматривала город под нами, флаер подлетел к, казалось, самому монументальному сооружению, какое я когда-либо видела. Оно высилось над всем вокруг словно тёмный страж в зеркальных доспехах и было в нём что-то мрачное. Я подумала, что при свете солнца всё выглядит должно быть ещё величественнее и внушительнее. Его огибала широкая стальная лента, на которой легко поместилось бы штук 20 патрульных флайеров в ширину, мост, догадалась я. Он был подвешен на высоте около 1000 метров над землёй, соединяя одну башню с другой, совершенно идентичной своему близнецу. Мы сделали небольшой полукруг, облетев башню, и увидели третью, главную Цитадель, являющуюся центром этих трёх исполинов. Она была раза в 2 шире и наверняка выше и казалась одним гигантским зеркалом, отражающим пролетающие мимо аппараты. "Это она", негромко проговорил привратник, набирая высоту. "Ты помнишь всё, о чём мы говорили?" "Да". Тронуло колон на шее, обеспечивающий мне маскировку. Идти туда предстояло без оружия, что немало напрягало и вызывало оправданные опасения, но и спрятать его под обтягивающим комбинезоном не представлялось возможным, так что оставалось надеяться на удачу. Где-то в районе солнечного сплетения появилась пустота, наполненная странной болью, мешающей дышать и думать. Казалось, что миллионы бабочек шевелят своими невесомыми крыльями, касаясь стенок живота и заставляя всё внутри содрогаться. Страх "Ужас. Вот что это было. Я останусь на крыше, будем держать связь." Он бросил взгляд на подобранный в пустыне контейнер для проп, брошенный патрульными на берегу той самой недоречки-ручья. "Давай назад." Мы развернулись и двинулись к одной из двух башен-близнецов. Флайер коснулся отливающей медиу поверхности, и я выскользнула наружу. Площадка, размашистая спиралью, уходила вниз от ГБС здания, чей пик треугольником возвышался над ней метров на 15, и у его основания была дверь, ведущая, возможно, вниз. Именно возле неё я и прикрепила контейнер, зафиксировав каким-то клейким веществом. Внутри контейнера была помещена световая бомба дальнего радиуса действия, которая должна дать мне время, чтобы спуститься под цитадель. Взрыв отвлечёт систему наблюдения, а начавшийся хаос поможет мне скрыться в толпе. Полетели. Изменённое лицо превратника было сосредоточенным и напряжённым. Он и сам понимал, что план далёк от идеала, но другого просто не было. Я вырулила к главной башне, ища взглядом место для посадки. Там я не смогу тебе помочь, разве что советом. Мужчина глянул вниз. Они заметят, что я всего лишь проекция. Я не смогу влезть в главное управление, система меня сразу обнаружит и не смогу прикрыть тебя. Я ничего не смогу. Тебе придётся всё сделать самой. Я кивнула, пристраивая машину на похожей на соседнюю площадке. Не волнуйся, я справлюсь. Наверное, я врала даже самой себе, но мне не хотелось думать об альтернативном исходе. Я должна была, просто обязана справиться. Согласно карте, лаборатория находится на первом уровне. Всё, что тебе нужно это спуститься на уровень ниже. Вот эта карта. Так я буду видеть тебя. Он отвернул мне рукав на запястье и надел гаuntlet. Я всё помню. Нервно огрызнулась в ответ, а рука механически потянулась проверить кинжалы. Ниши. Всё, я пошла. Нога уже ступила на площадку, когда привратник схватил меня за плечо, чуть сжав. Я обернулась. Ты сможешь, Сари. Я знаю. У меня получилось выжать кривую улыбку в ответ. Дверь, ведущая вниз по пожарной лестнице, как гласило табличка, была не заперта. Когда привратник указал мне путь, я спустилась на два пролёта, ни разу не задумавшись о том, почему я смогла понять, что именно написано на табличке. Сейчас должен быть вход в общий коридор, Аглянис. Раздалось уже не в голове, а в правом ухе с закреплённым крохотным передатчиком. Там и правда оказалась ещё дверь, на которой стояли крупные цифры 135. Выше это что, количество уровней? Я приоткрыла её, осторожно выглядывая. В коридоре было пусто, но вдоль стен размещались стеклянные комнаты, огороженные друг от друга странными перегородками, похожими на жидкий металл. Я вышла, тихо прикрыв за собой дверь. Люди за стеклянными стенами занимались своими делами, сидя перед широкими от пола до потолка экранами. Никто не обращал на меня внимания, так что я беспрепятственно шла по начищенному полу, в котором тусклыми пятнами отражались продолговатые лампочки, закреплённые на потолке. Привратник, куда дальше? прошептала. Иди прямо. Голос синеволосого звучал глухо, но его было прекрасно слышно. Там должен находиться лифт по одному через каждые 5 боксов. Я не стала терять время и спрашивать, что это значит. Боксами, наверняка назывались эти стеклянные помещения. С лифтом разберёмся на месте. И оказалось права. Отсчитав пять комнат, я наткнулась на металлические створки, довольно широкие и раза в 2 выше человеческого роста. Ручки я не видела, только одну единственную сенсорную кнопку на подобии тех, что имелись в офлайере. Я, хм, я, кажется, у лифта Нажми на кнопку вызова, когда двери откроются, зайди и выбери нужный уровень. Я сделала, как он велел, и через секунду створки разошлись, открывая мне пустую кабину. Я шагнула внутрь, осматриваясь. Всё вокруг было сделано из стали и стекла. Всё выглядело величественным и безумно красивым. Внутри лифта лился прямо с потолка прохладный голубоватый свет. Справа находилась панель управления, как я поняла, но очень странное. На ней были не цифры, которые могли бы обозначать уровни, только непонятные мне знаки и закарючки. Я нажала на жёлтый кружок с цифрой 1. Двери закрылись и ничего не произошло. Было такое ощущение, словно я просто стою на месте. Двинувшись вперёд, коснулась ладонями тонкой полосы, разделяющей раздвижные двери. Осторожно хлопнула по хромированной поверхности, затем ещё и ещё, впадая в панику. Ловушка захлопнулась, лишив меня возможности выбраться. "Сари, всё в порядке? Я вижу, как ты спускаешься вниз". Я замерла, услышав его голос, и ошалело огляделась. Всё-таки мы с этим железным шкафом двигались. Испытав невероятное облегчение, уткнулась лбом в прохладную поверхность и истерично всхлипнула. "Ниши, вчера привратник рассказывал о подобных конструкциях. Он оказался прав". Такары были весьма и весьма умны, если построили здесь такой город практически на камнях. И, по правде говоря, меня это начинало беспокоить все больше. Если раньше я считала этих существ в большей степени все же животными с ограниченными способностями, то теперь осознала всю опасность войны с ними. Обладают ли керсы подобными технологиями? Не устарели ли они за тысячи лет, находясь в подвешенном состоянии на орбите планеты? И самое главное, почему такары до сих пор не обнаружили их? Могут ли они выйти в космос? Вопросы, вопросы. Ответы покажет лишь время. Мои мысли прервали разъезжающиеся двери, и в металлический шкаф вошёл мужчина. Я сделала шаг назад, прижимаясь спиной к стене и словно прячась под невидимую тень. Внутри всё напряглось, пружина, сжатая с самого начала, вновь задрожала. Не паникуй. Я медленно очень медленно выдохнула, стараясь не выдать себя странным поведением. Вошедший едва взглянул на меня, безразлично скользнув по мне взглядом. Видимо, подобные патрульные в комбинезонах никого не удивляли. Вошедший выбрал 101-й. Он повернулся ко мне спиной, держа в руках плоский темный экран. По большому счету в его одежде не было ничего странного. Брюки и рубашка. Я разглядывала его спину с таким интересом, будто передо мной стоял представитель другой цивилизации, а моё напряжение, если и не ушло совсем, растворяясь, то стало не таким концентрированным. Не знаю, с какой скоростью мы спускались, но наверняка очень высокой. Не прошло и 2 минут, как система объявила, что мы уже на 50-м. К счастью, больше никто в лифт не вошёл. И когда лифт всё же достиг 101-го уровня, я осталась в кабине одна. «Всё хорошо?» «Да». Без привычного оружия я ощущала себя обнажённой, мои ладони привыкли к лёгкости кинжалов, и теперь всё было странно и неправильно. Мне казалось, прошла целая вечность, когда, наконец, двери раскрылись на первом уровне. Этот коридор отличался от уже виденного ранее только отсутствием прозрачных стен. Правда, людей в боксах находилось значительно больше, и половина из них была одета в такие же комбинезоны, как на мне, или в белых халатах. Они безразлично скользили по мне взглядами, тут же возвращаясь к своим делам. Направо. Привратник вёл меня коридорами мимо стандартных мешкомнатных окон, за которыми, как муравьика, пошились люди. В другое время мой ум сгорал бы от любопытства, желая приоткрыть завесу тайн, которые были от нас скрыты. Но сейчас на подобные желания не было времени. Я следовала словам привратника, стараясь невозмутимо и беспристрастно реагировать на все, что происходило вокруг, пока не пришла куда нужно. Передо мной оказалась уже знакомая с виду дверь с простой табличкой, изображающей ступени лестницы. Как я и ожидала, она вела вниз. На подировневый этаж, куда просто так на лифте я спуститься не могла. Эти двери не запирались и не имели автоматического замка или чего-то в этом духе. Запасной выход на случай пожара или чрезвычайной ситуации должен быть простым и доступным, если систему перемкнёт и все другие пути будут заблокированы. Спускаться пришлось довольно долго. Мне уже начало казаться, что конца у этой лестницы нет, как увидела очередную серую дверь с теми же непонятными знаками, что и в лифте. Я на месте. Отлично. Чем ниже был уровень, тем глуше и дальше звучал голос превратника. Я активирую бомбу. У тебя будет около 5 минут, прежде чем они обнаружат пропажу, и всего 3 минуты, чтобы найти передатчик. Ты хорошо запомнил? Да. Я сделала глубокий вдох и принялась отсчитывать. Пять, четыре, три, два, один.